«Ну что же, я так и буду всю жизнь поворачивать?» — возразил Варяг. «Кроме того, если эти ребята действительно ждут меня, то они тут же смоются, когда увидят, что мы повернули. Сегодня смоются, а потом спокойно выберут удобный момент и нападут. Нет, надо ехать вперед. Тогда вам придется сойти», — сказал охранник. «Это очень опасно» а мы за вас отвечаем. «Ну, как же я теперь смогу незаметно сойти?» поинтересовался Варяк. «Да и западло мне как-то бегать от разных отморозков. Нет уже, ребята, пока тут я командую. Давайте вперед!» Варяк вытащил из кобуры под мышкой Макаров, который с недавних пор стал носить, и дослал патрон в ствол её переполняло радостное предчувствие боя. Старший охранник заволновался. Владислав Геннадьевич. Да вы что? Мы не можем. Мы же вас охранять должны, С нас же голову снимут. Молчать, распирепял воряк. В окно смотри. Они что, охренели, воскликнул наблюдатель на пятом этаже. «Они не останавливаются!» — прокричал он в мобильный телефон. «Если что, работайте по «Жигулю!»» Наблюдатель отшвырнул телефон и бинокль, схватил винтовку и поймал в оптический прицел злополучную «Волгу». Он увидел согнувшегося над двигателем рыжеватого толстяка в розовой рубашке. Толстяк воровато обернулся, увидел приближающийся к перекрестку «Мерседес» и бросился к задней дверце. Наблюдатель повел за ним перекрестье прицела, держа палец на курке. Толстяк рванул дверцу, отшвырнул свой пиджак на асфальт, схватил сиденье автомата и повернулся к Мерседесу, выезжавшему на перекресток. Из Волги выскочили еще двое, а сама машина рванулась на перерез машине варяга. Впрочем, наблюдатель этого уже не видел. Держа в прицеле голову толстяка, он плавно спустил курок. В воздухе мелькнули кровавые ошметки, отлетевшие от головы бандита. Он взмахнул руками, выронив автомат, с зашатался и навзничь рухнул на асфальт. Наблюдатель между тем уже ловил в прицел коротышку в потрепанном темном костюмчике. «Мерседес» с грохотом врезался в «Волгу», подставившую ему борт. Стекла «Мерседеса» были уже предусмотрительно опущены, и в полутьме салона маячили пистолетные стволы. С разных сторон послышалось щелканье стрельбы, совсем не громкое и не страшное в гуле огромного города. «Коротышко» не успел навести автомат на остановившуюся машину, Пуля из винтовки наблюдателя ударила его в шею по духам. Он как-то странно согнулся, словно собираясь принять позу эмбриона, и ничком повалился на мостовую. В это время в салоне «Мерседеса», оглушая варяга, уже вовсю грохотали пистолеты охранников и звенели стреляные гильзы. Невзрачный напарник коротышки, которого никто не успел толком разглядеть, Завертелся волчком на одном месте, отбросив автомат в сторону. Сделав два-три неверных шага, он с размаху ударился о какую-то машину, водитель которой с ужасом взирал на происходящее, и, пачкая ее светлый борт кровью, сполз по нему на асфальт. Стрельба тем временем разгоралась все сильнее. Повела охрана выскочил из остановившегося джипа, стреляли из неприятной старенькой тойоты, стоявшей возле продовольственного магазина поодаль от перекрестка, из окон близ лежащих домов, из мастерской шиномонтаж, находившейся напротив магазина. Весь огонь сфокусировался на стареньких жигулях кофейного цвета. Сидевшие в них автоматчики успели только распахнуть дверцы, когда на них обрушился шквал свинца. От машины отлетали искры.